Глава одиннадцатая В покоях льда повисла напряженная тишина. Все ждали ответа. Однако Аннет не спешила с ним. Некоторое время смотрела в окно, а затем вовсе вздохнула. — Мы запасли мясо на два с половиной месяца вперед. Часть шкур полчаса назад отправили в обработку. — Я не это спросила. Победная улыбка уже рвалась наружу. Кто после первого и второго этапа сейчас в твоих фаворитах? Сложно судить, ведь с тремя я до сих пор не встретилась. Но все же... Аннет, подалась вперед мама, поделись с нами. Мы тоже переживаем и готовы помочь. Каждый так или иначе успел оценить лордов. Даже не встречаясь с ними, я могу выделить троицу. «Ну же, не закрывайся!» «Они такие разные!» — покачала головой преемница отца. «Именно троих надо...» «Тогда Ларс Холмор, маг ночных светил. На втором месте Ротберг Холланд, маг металла. И за ним Клеберт Гонсейн, который с тремя искрами. «Вот видишь, не так уж и сложно!» Я хлопнула в ладони и поднялась с кресла. «А теперь пировать! Я ужасно голодна, особенно после такого!» «Вики, какой он?» — поинтересовалась Аннет. «Кто?» а? «Ларс. Он один из немногих, с кем я не успела пообщаться. А ты сегодня провела с ним все время, пока скраблы не перестали прорываться из очага». «Неуютно находиться в центре внимания». Я задержала взгляд на каждом члене семьи словно боялась отвечать и искала поддержку хоть от кого-нибудь. Не знаю даже я с ним обмолвилась парой слов если вас устроит обычное наблюдение вопросительно посмотрела я на сестру и она тут же кивнула. Он достаточно силен, способен без труда разделять поток надвое и долго удерживать его стабильным. Лучи били прицельно. Я заметила только пару промахов. Ларс все время был сосредоточен, не отвлекался, приспособился, чтобы не уничтожать, а именно убивать. Его магия заворожила. А еще у него такая... Я вдруг встрепенулась, едва не упомянув о ямочке на подбородке. И э, интересные способности, которые хорошо дополнят твои Аннет. Теперь можем идти? Этот разговор вывел меня из себя. Я не сразу поняла, почему разозлилась. Обычный, казалось бы, вопрос. На всем пути к обеденному залу мне не давала покоя мысль, будто я сделала что-то осудительное, не рассказав о нашем совмещении магии, о двойном спасении от скраблов, о легком намеке на доверие, как с моей, так и с его стороны. Я вошла в светлое помещение, едва не застыла посреди прохода. Женихов опять было очень много. Заметив нас, они встали и не садились, пока преемница отца не позволила. Пришло время радоваться, ведь волна монстров в этом месяце не появится. Еды хватится лихвой, а шкуры вскоре принесут хорошую прибыль. Вот только настроение заметно ухудшилось. Большинство участников отбора очень странно на меня поглядывали, и как бы я ни старалась отгородиться, не получалось. Ужин разительно отличался от того, устраиваемого по случаю прибытия лордов. Теперь мужчины вели себя более раскованно, смеялись, тоже пили эль. А стоило по залу разлиться звука музыки, как четверо отправились танцевать, включая Элстона. Я долго наблюдала за ним. Прежнее желание подойти и поговорить испарилось без солида. Видимо, впредь не будет у нас тех добродушных бесед. Казалось бы, маг жизни всего-то отказался с первого раза помочь пострадавшему. Однако именно из-за этого образовалась пропасть между нами, которую я преодолевать категорически не хотела. Просто он не оправдал ожидания. Зато кое-кто другой. «Мы здесь не убиваем монстров, а спасаем людей». Эта фраза постоянно вертелась в голове. А голос низкий, с легкой хрипотцой необычайно густой, никак не отпускал. Ларс сидел за столом и со скукой наблюдал за танцующими. А у меня опять перед внутренним взором складывался его образ. Широкие ладони, ямочка на подбородке и взгляд, устремленный на выпрыгивающих из пещеры скраблов. «О чём задумалась?» Обратила на себя внимание Мирабель, вдобавок прикоснувшись к моей руке и пустив по ней щекочущую водную змейку. Да так. Я взяла вилку и осмотрела содержимое своей тарелки. Знаешь, что-то сегодня нет аппетита. Ты ведь была голодна. Нет, — ответила я, толком не расслышав ее слов, и вышла из-за стола. Сегодня танцы не манили, На всем пути по центральному проходу я тайком поглядывала на мага ночниц. Уж слишком сильное впечатление он на меня произвел. Такое редко случалось. Мужчины воспринимались сродни обычным людям, с которыми можно мило побеседовать, изредка пошутить. Весело провести время, но не более того. Вики! Скарт перегородил мне дорогу. Не хочешь пройтись? Зачем? Пожала я плечами. «Прости, у меня нет настроения». «А подобное разве бывает?» «Представь себе, да. Редко, но в такие моменты...» Я отвела взгляд в сторону и снова наткнулась на Ларса, потянувшегося к кружке с Элем. «Вики?» Я вздохнула и обошла младшего Портли. Мне хотелось выговориться, правда, лишь одно существо всегда слушало мои рассказы внимательно и никогда не перебивало. Однако, не успела я выйти на улицу, как из-за колонны возле парадного входа, вышел беловолосый пранц, который недавно стал невольным свидетелем нашего со Скардом разговора по поводу моих намерений. — Так значит, выбираешь из нас себе мужа? — Мы с вами вроде бы еще не знакомились, — подавила я неприятные эмоции, всколыхнувшиеся в груди. — Вики Грейрос, сестра вашей невесты. «Давай без этого!» — ухмыльнулся мак-молний и проверил, нет ли кого поблизости. «Самой, небось, тоже не нравится почтительное общение!» Я мило улыбнулась и ненадолго отвела взгляд. Солнце почти скрылось за горизонтом. В его последних лучах все выглядело волшебно. В другой ситуации я засмотрелась бы, да только компания не радовала. Самый молодой из женихов вел себя крайне нагло и явно давал понять, что не отстанет без моих ответов на его вопросы. «Да, все верно. Меня интересует обряд объединения. С кем? Не столь важно. Надеюсь, я удовлетворила ваше любопытство?» «Хм, оскорбительно. Не считаешь?» — поморщился он. «Нет, не могли бы вы пояснить?» Поежилась я скорее от неприятного разговора, чем от холодного ветра. — Запросто. И хочу кое-что получить взамен. В его глазах заплясали озорные искорки. Пранц потер нос и прислонился плечом к колонне, а после продолжил, словно мое согласие не имело значения. Во-первых, быть в семье не старшим — не самая приятная участь. Во-вторых, состязание за место возле трона слегка принижает мужское достоинство. Я сцепила руки в замок под накидкой и недолго смотрела на носки сапог. Его отчасти можно понять, но это не повод выговаривать раздражение сестре своей невесты. — А оказаться вторым, не победив в отборе, и затем стать мужем младшенькой — полнейшее унижение. Ведь тогда придется постоянно видеть супруга льда и каждый раз вспоминать, насколько ты никчемен, что достоин только тебя. И именно поэтому вы решили сейчас унизить меня?» Я чуть ли не хохотнула. «Нет, просто говорю прямо. Мою кандидатуру не нужно рассматривать. Я откажусь в любом случае, а утешительный приз в твоем лице...» «Хватит!» Мне надоели оскорбления. «Почему? Разве это не так?» Пранц ухватил меня за локоть, не позволив уйти. «Ты сама собралась им стать для того, кто не победит в отборе». Я сказала, хватит. Моя ладонь легла на его плечо, и с нее сорвалась замораживающая волна, которая Я пустила еще одну, но и та не подействовала. И тут по телу пробежался колючий разряд, заставивший содрогнуться всем телом. Вот незадача. В голосе мужчины читалась угроза, в то время как он приблизился и чуть не соприкоснулся своим носом с моим. «Думала, единственное, здесь обладаешь льдом». «Наверное, пранц считал, что воздействием магии и устрашающим тоном меня можно напугать». Я отпустила руку и улыбнулась, не забыв выпрямить спину и слегка приподнять подбородок. «Пусть пытается. Посмотрим, выйдет ли у него». «А это что-то меняет?» «Я вашу просьбу услышала и рассматривать вас в качестве жениха не буду. Знаете, а так хотелось!» Я слегка подалась вперед и сразу же отстранилась. «Но раз вы отказываетесь, то не стану навязываться!» И снова пранц не отпустил мой локоть, сжал его сильнее. «Сними тюрбан! Откажитесь от участия в отборе и уезжайте!» Полетел ему в ответ такой же приказной тон. «Чего тебе стоит? Просто дай взглянуть на твою лысину!» Потянулся мужчина к моей голове, однако я перехватила его запястье. «Прансавернант, ведите себя достойно, как полагает кандидату в супруги льда!» «Чего тебе стоит?» — не обратил мужчина внимания на мои слова, резко дернул руку на себя, но не высвободился тем самым из моей железной хватки. «Все равно ведь добьюсь своего...» не добьешься совсем рядом раздался разгневанный голос скарда Ха! решил защитить девчонку это не даст тебе никакого преимущества в отборе оскалился пранц лучше помоги вдвоем куда веселее хоть вырваться сейчас не было возможности я продолжала притворно улыбаться давая всем своим видом понять что мне плевать на разного рода угрозы это мой дом здесь живет моя семья а он приезжий гость. И за свои омерзительные выходки не только вылетит за пределы Лагрангелу, но и серьезно поплатится. Франц, раньше вы вызывали уважение. Сейчас же напоминаете животное, заключенное в клетку. Вроде бы и прутья широкие, лапы можно высунуть, царапнуть проходящего мимо человека. Однако вы и дальше будете сидеть в этой самой клетке. В его глазах мелькнула настороженность. «Надеюсь, вы осознаете, насколько повели себя неосмотрительно. Если еще раз вздумаете угрожать, то сразу же поедете домой, что будет унизительнее, чем стать мужем младшей сестры. А сейчас отпустите мою руку и идите по своим делам. Вам повезло. Я не злопамятна». В голосе заиграли елейные нотки. Маг-молний расцепил пальцы и отступил назад, переводя взгляд с меня на приблизившегося Скарда. «Иногда бываю», — с предостережением добавила я. «Мне понравился наш разговор». Мужчина будто ничего не понял. «Надо будет как-нибудь повторить». Он больше не проронил ни слова и неторопливо зашагал к двери. Казалось, происходящее ему и правда пришлось по душе. А я не могла отделаться от мысли. К следующему разу следует подготовиться. Пранц не выглядел грозным противником, однако простаком его тоже нельзя было назвать. И даже не поблагодаришь. Спустя пару молчаливых секунд спросил младший портли. Нет, пожала я плечами. Он тебе ничего плохого не сделал. Потянулся ко мне с карт, словно намеревался прикоснуться к щеке. Все нормально. Отстранилась я и собралась поскорее покинуть это место. — Я тебя провожу. — Не надо. не маленькая девочка, чтобы ходить с провожатыми. Не замедляя шаг, отказалась я от его компании. Правда, мои слова не достигли цели. — Красивый закат, не считаешь? — поравнялся со мной маг земли. С верхней точки перехода он выглядит слегка иначе, как огонь на белом море снега. Необычное зрелище. Надо будет как-нибудь тебе показать. Я поджала губы и плотнее укуталась в накидку. Сейчас больше всего хотелось поговорить с Мэнси. Но раз путь к нему из-за темноволосого спутника был отрезан, мне пришлось повернуть к главной башне, где меня уже ждала уютная комната, приготовление ко сну и, скорее всего, долгие часы раздумий. «Ты вообще слушаешь?» а? Переспросила я, остановившись перед входом в нужное здание. «Вики, я приглашал тебя на переход посмотреть закат. Ты согласна?» «Как-нибудь потом, сейчас не до этого». «Подожди», — закрыл он перед моим носом дверь. «Ты сегодня храбро сражалась?» «Обычное дело, Скарт, ты ведь меня знаешь. Тем более я самостоятельно убила совсем немного скраблов». — До тебя мне далеко. — Я другое имел в виду. Ты слышала, когда они прыгали на тебя сзади и даже не шелохнулась. Ларс мог не успеть. — А после ты так ловко поразила снежка, нападавшего на этого ночницу. — К чему ты сейчас это говоришь? — Насторожно поинтересовалась я. — Ты со мной бок о бок прежде не сражался. Но разве я когда-нибудь давала повод усомниться в своих способностях? Да и зачем перед Ларсом было упрекать в том, что жду до последнего? Скарт сделал шаг в моем направлении, я отступила. Знаешь, ты ведешь себя странно. То нагло врешь в лицо, то проявляешь заботу. То спрашиваешь про вкусы Аннет, то смотришь вот как сейчас, будто собрался поцеловать. Младший Портли поморщился и даже усмехнулся, поправив мою накидку. «Я не маленькая, давно не ребенок. Если понадобится помощь, то попрошу. Моя искра слаба, но я умею рассчитывать свои силы. И когда на меня летит скрабл, то не надо воздействовать своей магией. Он мой, скарт. А тем более не надо добивать уже поверженного мной. Из-за вас двоих я никого толком не убила. На счету ноль. Явно преувеличила я, ведь одного единственного можно было взять в расчет. Того». который едва не набросился на мага-ночниц. «Вики, нашла из-за чего переживать. Вы с Ларсом сделали чуть ли не в три раза больше меня». Заговорил он со мной, как с маленькой. «Зато некоторые твари стали бы именно моими», — печально вздохнула я. «Ладно, лучше отправлюсь в свои покои». «Ну уж нет», — встал на проходе мужчина. «Тебе нужно прогуляться. Пойдем». «Скарт, чем ты слушаешь? Я хочу подняться к себе сейчас». Излиться И злиться на весь мир, так как не убила парочку морозных тварей. Ну и на меня, в частности. И на Ларса». Словно невзначай добавил последнее маг земли. «Мы с ним почти не знакомы, поэтому ему простительно. А тебе я уже не единожды доказала, что совсем справляюсь сама. Уйди с дороги, по-хорошему прошу». — Залючка Вики! — широко улыбнулся младший Портли и слегка подался вперед, нависнув надо мной. — За помощь надо благодарить и не отказываться от нее! — приму к сведению. Устало кивнула я и на этот раз смогла скрыться от него за дверью.